Приготовиться к всплытию. Есть приготовиться к всплытию. Боцман на рули. Есть на рули. Держать дифферент. Есть держать дифферент. Глубина? Глубина 80 метров. 60. 40 метров. 35. 30. 25. С вами не бывает такого, Мичман. Подлодка на глубине, еще берега не видно, а чувствуешь его приближение. Так точно, товарищ капитан-лейтенант. Да я, если хотите знать, тоже вижу, вот сквозь эти стальные стены. Вот сейчас миновали поворотный буй, вот легли на входной створ, а скоро покажется крыша штаба. А потом из засобки наш дом Я ваше окно вижу Кажется Второе от угла Третье, Тюрин, третье Ой, прошу прощения, товарищ капитан-лейтенант Не угадал Малый назад Есть малый назад Раз малый, значит сейчас причалим Приготовиться к швартовке Есть приготовиться к швартовке Самый малый Есть самый малый Стоп Есть стоп Ну, вроде бы дома. Приехали. Да, станция Петушки, товарищ капитан-лейтенант. Вытряхивай мешки. Ребят, а я захмелел от воздуха. Ой, все-таки здорово топать по земле. <свят> смотрите, смотрите, наш штурманец-то вот почесал, а? Нет. Так бегать может только молодожен, если учесть к тому, что и жены-то он еще толком не видел. <свят> <свят> а интересно, приехала она, ведь обещала. Ой, а снег-то, снег... -то. снег. Весна, а идешь как по первозинку. что это моя половина сейчас делает. Спит, наверное, Кирилл. Рано ведь еще. Ну, пока. Добро, Борис. Добро, привет, Пенелопе. <свят> Неисправимый ты, Ларин. До свидания, Мичман. Будьте здоровы, товарищ капитан-лейтенант. Так. Все по старому. Первый. Второй этаж. Третий. Да, все по старому. Ничего. Дверь, ничего. Хорошо покрасил. Держится краской. Коврик кто-то завернул. Эй, кто там на пауле? Никого? Пыль? Цветы засохли. Вовки на кроватку не убраны. Что такое? на кухне, нет. Записка. Где же записка? Наташка всегда оставляла. А, вот он. Милый, прости, мы уходимся. Совсем. Что? Что такое? Объясняться ничего не понимаю так, когда прочтешь мои письма все поймешь где письма? ну конечно, вот здесь ага. вот так первое письмо Вот и снова я одна. Опять неизвестность. Ты говорил, пора привыкнуть. Привыкнуть к чему? К тому, чтобы каждую секунду ловить за дверью шаги, то и дело смотреть на листок календаря и ложиться спать с одной только мыслью. Ну ладно, завтра обязательно. А сколько таких завтра переживешь за весь поход? Если бы не Вовка, я сошла бы с ума. Да, такое можно только написать. Сказать это в глаза трудно. Очень тяжело. Да еще и нагрубила матроса, который пришел за тобой. Не могу себя простить. Сказала, чтобы получше вытер ноги. Он так растерялся. А все потому, что он показался мне, знаешь, кем? Черным человеком. Как у Есенина в стихах. В черной шинели, в черной шапке, в черных брюках. Знаю, знаю, что посыльный... Не в первый раз. При слове разлука мне сразу представляется матрос, который под разными фамилиями вот уже пятый год приходит к нам по ночам и уводит тебя в море. Как же ты можешь так, Наташа? Писала 10 января. А что я делал в этот день? Что делал? А что делал я все эти дни, когда ты... Что делал я? На румбе. На румбе 120. Так держать? Есть так держать. Только что сменился с вахтой и сразу за письмо тебе. А куда посылать? Кто отправит мои письма отсюда с глубины? Разве попросить какого-нибудь дельфина? Ну, добро, уговор так уговор. С чего начнем? Начнем с того, что полчаса назад командир для пробы сыграл боевую тревогу, чтобы настроить нас на соответствующую волну. И мы нырнули поглубже, дабы, во-первых, подальше спрятаться от всеслышащих ушей гидровокаторов. А во-вторых, нам теперь и шторм нипочем. Совершенно не ощущаем качку, хотя наверху баллов восемь, не меньше. Во какие пироги. Интересно, что делаешь ты? 25 часов назад мы были вместе. А потом постучался капустин. Неправда, чудный парень. Зарделся, як и девица. Что это ты ему насчет ног просимофорила? Это ж лучший наш акустик, баянист номер один и художник. Удивительно. Сколько служу, до сих пор не могу привыкнуть к посыльным. Вот всегда они появляются, почему-то ночью. Или под самое утро. Я уже не помню, когда я спал спокойно и глубоко, как в детстве. Ведь знаю же, знаю, что тревога учебная, а ноги несут на пирс.